оставили тяжелое впечатление. Неожиданная боль от встречи с малышом, лицо которого соединяло в себе черты разных поколений Краунов, усилило чувство вины, сознание неисполненного долга. Люси увидела Тони, рано посидевшим, уже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 сломить ее и вступила в шестой десяток цельной, сильной и нужной людям. Усмешка Тони перечеркивала всё. ХЛюси снова становилась такой, какой она была в конце того злополучного лета, неуверенной, стыдящейся самой себя,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 За соседним столиком небритый субъект, похожий на человечка, разыскиваемого полицией, заполнял бланк тотализатора. Нервно раскрыв сумочку, она вынула зеркальце и поглядела в него. Собственное лицо показалось ей фальшивой, тревожной маской. Спрятав зеркальце, она собралась закрыть радикюль, но Тут на глаза Люсе попало письмо, переложенное ею в гостинице из чемодана.